«Все будет нормально», — Рене похлопал Эдгара по плечу. «Они вполне милые люди». «Ты можешь меня не успокаивать», — ответил Эдгар с усмешкой. «Переживать стоит за дядю Шарля. Ему срочно нужно выпить, а я запретил». «Надеюсь, он никого не убьет». Дядя Шарли правда нервничал. Он мерил шагами длинный балкон в ожидании появления заклятых врагов и то и дело поправлял галстук. И, глядя на его красное лицо и вздутые на висках вены, можно было подумать, что этот галстук его душит. Марсель и Григуар топтались рядом, не зная, куда деть руки, не занятые стаканами с бурбоном. Оба кузена выглядели мрачными и злыми, поскольку тоже обещали не пить ни капли до начала примирения. И эта вынужденная трезвость их угнетала. Мадам Селин Бернар была очень любезно организовав на балконе уютный стол. Их уже ждали бутылки игристого вина и легкие закуски, И Эдгар рассчитывал, что расшаркивание с Бернарами займет минут пятнадцать не больше. Наконец Бернары появились, и Рене, как заправский арбитр, принялся представлять друг другу заклятых врагов. Готи Бернар и Аллен Бернар, Эдгар Дюран, Филипп Бернар. Их взгляды сошлись в приветствии, как два клинка перед дуэлью. Они узнали друг друга. И Эдгар едва остановил себя, чтобы не спросить о Летиции. «Кто она? Кто она ему, этому лощеному франту?» «Жена? Невеста?» Что-то кольнуло в сердце, и, пожимая руку Филиппа, он не удержался и произнес: «Так значит, вы Бернар?» «А вы, выходит, Дюран. Что же, неудивительно, что вы мне сразу не понравились». Криво усмехнулся Филипп, разглядывая его с прищуром, словно выбирая точку удара. «Выходит, что это было взаимно», — ответил Эдгар, не отводя глаз. «Думаю, у нас еще будет возможность обсудить наши симпатии». В голосе Филиппа послышалась угроза. «Учитывая цель, с которой мы здесь собрались, это не последняя наша встреча», ответил Эдгар, крепко сжимая ладонь недруга. «Очень на это рассчитываю», Филипп ответил таким же крепким рукопожатием и отошел. А Эдгар обернулся, вглядываясь в сумрачную глубину галереи, внимательно рассматривая лестницу и эспланаду. «Она здесь. Она должна быть здесь». Они говорили о сготье, о делах, о ценах на сахар и предстоящем лете, а остальные вокруг молчали. Дядя Шарль и кузены стояли напряженные и мрачные, искоса разглядывая Филиппа, и он отвечал им такими же косыми взглядами, и, видя, что ситуация накаляется, Рене прошептал на ухо Эдгару. «Зря мы отправили женщин развлекаться. Мне кажется, что пара милых улыбок скрасили бы эти поминки. Они того и гляди вцепятся друг другу в горло. Нужно срочно это исправить». Он послал слугу позвать Полины Флёр и предложил Бернарам пригласить сюда и своих дам. все таки они соседи, почему бы не познакомиться поближе? И пока слуги разыскивали прекрасную половину обеих семей, Рене, чтобы как-то разрядить обстановку, поднял бокал и произнес тост в точь-точь как за новобрачных. Непонятно было только, кто играл здесь роль жениха, а кто невесты. Звякнул хрусталь, все выпили до дна. «Кстати, у меня есть для вас подарок в честь сегодняшнего события». Готье забрал у слуги коробку и протянул ее Эдгару. «Я слышал, что ваш отец, ваш покойный отец, был ценителем хороших напитков. А это один из лучших бурбонов, которые мне приходилось пробовать». «Благодарю. Я, к сожалению, сегодня без подарка, но у нас в жемчужине найдется несколько бутылок отличного рома, выдержанного в бочках из-под хереса. Его сделал мой отец. А, как вы сказали, он был ценителем хороших напитков». ответил Эдгар, открывая коробку и доставая бутылку. «Как вернусь на плантацию, сразу же отправлю их вам». «А вот и наши дамы!» — воскликнул Рене. К ним подошли Флёр, мадам Селин Бернар и мадемуазель Аннет. Полина Бьер осталась в беседке с пожилыми дамами. Ей что-то нездоровилось сегодня, и, судя по довольному лицу Рене и его заботе, было понятно, что причина ее нездоровья кроется в скором прибавлении в семействе. «Позвольте я вас представлю», — произнес улыбкой Рене. «Мадам Бернар, мадмуазель Аннет...» Эдгар поцеловал дамам руки, сделал шаг назад, чтобы пропустить их к столу, обернулся, и сердце дрогнуло, а потом забилось, тревожно и рвано. Она стояла поодаль, не смея приблизиться, и смотрела на него. Испуганная, словно птичка, готовая тут же сорваться с места, спорхнуть и улететь. И Эдгара захлестнули странные чувства. Досада, радость, злость и какая-то эйфория, Они смешались в крепкие коктейли и ударили в голову так, словно он залпом выпил вот эту бутылку бурбона, которую ему только что подарил Гатье Бернар. «Летиция». «Летиция, дорогая, что же ты стоишь? Подойди и познакомься с нашими соседями», проворковала мадам Селин, выполняя роль заботливой хозяйки. «Летиция, наша племянница. Недавно приехала из Марсуэна». «Племянница! Слава небесам! Не жена!» Он смотрел на нее, не отрываясь, видя, как она смутилась и опустила взгляд. Подошла и робко подала руку для поцелуя. И когда его губы коснулись тонкого кружева перчатки, когда он ощутил запах лимонной вербены, ее духов, в этом мгновении Эдгар и понял, что влюблен. Безоглядно, страстно и глупо, совсем как мальчишка, который испытывает трепет от одного лишь прикосновения. Влюблен в девушку, о которой не знает вообще ничего, но безумно хочет узнать. Это осознание пришло разом какой-то вспышкой и болью, воскресив в памяти то почти забытое чувство, которое он испытывал впервые, встретив Элену, свою будущую жену. Только в этот раз оно было стократ сильнее, острее и больнее. Образ Элены почти исчез, растворился в сумраке прошлого, оставшись лишь теплым воспоминанием. А пустоту в его душе окончательно заполнила она летиция. Это было так неожиданно, так странно, и так не кстати. Он отпустил ее руку, забыв даже сказать традиционное Я рад. На какой-то миг их взгляды встретились, снова притянулись, и он увидел в ее глазах то, что хотел увидеть. Она все помнит: их встречу, прикосновение, танец поцелуй. И она тоже не может этого забыть. А может Тоже не хочет забывать. «Кстати, у Эдгара сегодня помолвка», произнес Рене с улыбкой. «И как удачно, что мадемуазель Лаваль тоже ваша соседка, месье Бернар». Эдгару достались скудные поздравления от мужчин-бернаров и пышные от мадемуазеля Аннет и мадам Селин. И только Летиция, не глядя на него, тихо произнесла одними губами «Поздравляю». Кто-то протянул ей бокал вина, и она его взяла дрожащими пальцами, едва не расплескав. И в этот момент Эдгар осознал главное — они обречены. Что-то могущественное и неподвластное разуму связало их судьбы, и вряд ли ему по силам разорвать эти путы. Что это? Влюбленность, Безумие? Колдовство? Он наклонился к рене и прошептал ему на ухо. пригласив флёр танцевать». Ответом ему был тяжелый взгляд друга, полный понимания, осуждения и досады. Рене медленно поставил бокал на край стола и произнес с привычной улыбкой. «Ну, в честь сегодняшнего события, я полагаю, можно пригласить дам на танец? Бернары танцуют с дюранами. Разве это не символ примирения? А я, пользуясь случаем, украду мадемуазель Лаваль». Он подал руку Флёр. «Вы позволите?» «Мне, как устроителю помолвки и будущему шаферу, полагается награда за мои сегодняшние труды. Пару вальсов». Флёр, разумеется, согласилась, и едва они отошли, Эдгар протянул руку Летиции. «Вы позволите?» Она взглянула на него в смятении, не зная, что ей делать. И Эдгар подумал, что она ему откажет, и, наверное, это было бы даже правильно. «Э, «Не думаю, что Летиция захочет танцевать прямо сейчас», — произнес Филипп, бесцеремонно вставая между ними и заслоняя ее от Эдгара. «Целых три вальса с месье Фрисоном!» «Они ведь были весьма утомительны, не так ли, милая кузина? Я провожу тебя к чайному столу, тебе необходимо отдохнуть». Филипп попытался поймать ее руку, но Летиция отдернула ее и сделала шаг в сторону. «Нет, милый кузен, я вовсе не устала», — ответила она с притворной улыбкой. «Ты уверена, дорогая?» — настойчиво спросил он, делая ударение на последнее слово и снова пытаясь заслонить ее собой. «Мне кажется, мадмуазель Бернары сама может решить, устала она или нет», — Одернул Филиппа Эдгар. «Я бы попросил вас не лезть, когда мы разговариваем». Дядя Шарль вцепился в свой галстук и вытянул подбородок, словно пытался снять удавку, и весь его вид говорил о том, что у него уже кулаки чешутся от желания врезать кому-нибудь из Бернаров, и он едва себя сдерживает. Еще пара слов и стычки было бы не избежать. В знак примирения между семьями «Я, разумеется, потанцую с месье Дюраном». Вмешалась Летиция, и ее взгляд полыхнул золотыми искрами раздражения. И в этот раз оно было адресовано Филиппу. Она уклонилась от руки кузена и сделала шаг навстречу Эдгару, вложив свои пальцы в его ладонь, отчего лицо Филиппа перекосилось злобной гримасой. Но прежде чем он успел что-либо сказать или сделать, Готье потянул сына за локоть, удерживая от неучтивой попытки и дальше пытаться преграждать кузине путь. Эдгар лишь мельком увидел изумление на лицах семьи Бернар, но так и не понял, что произошло. А, впрочем, это было и неважно, потому что, как только рука летицы легла в его ладонь, он начисто забыл обо всем. Осталось только это – ощущение того, что вот сейчас, в это короткое мгновение, ограниченное одним танцем, сейчас и только сейчас она с ним. И все, что у него есть – именно этот краткий миг, развилка жизни, в которую он должен решить, каким путем ему идти дальше. Один неверный шаг, и он будет жалеть о нем всю оставшуюся жизнь, и как никогда важно каждое слово, которое он произнесет. Но как назло правильных слов не находилось. Они медленно спускались по ступеням к эспланаде, рука летится и лежала на сгибе его локтя, и если бы можно было идти еще медленнее, он бы так и сделал. Этот вальс назывался «Лунная ночь». Наверное, небо было сегодня благосклонно к Эдгару, потому что это был самый медленный из всех вальсов, пришедших в прошлом сезоне в Альбервиль из Старого Света. Их пальцы соприкоснулись, его рука легла ей на талию, бережно и нежно привлекая ее к себе. Это не было похоже на его танец с флёр. Это было ни на что не похоже. Так головокружительно, почти как провалиться в самый сладкий сон. И не было правильных слов и мыслей, И ничего, кроме желания притянуть Летицию к себе еще ближе, ощущая под кожей пульс, впитывая ее тепло, вдыхая аромат ее духов. И если бы это она сегодня стояла за тем кружевным полотном на помолвке, если бы ее губ он касался сегодня поцелуем, счастье его было бы полным. «Зачем вы пригласили меня?» — спросила она тихо. «У меня не было возможности объясниться, а в лавке вы не стали со мной говорить?» ответил он тихо. «Так, может, и не стоило быть с таким настойчивым месье Дюран? Но я должен был поговорить с вами. Но не бойтесь. Я просто хотел сказать... Простите меня за сегодняшнее. За то, что произошло в лавке», произнес он, чувствуя, как голос срывается в хриплые ноты. «Я не хотел вас напугать, просто это была слишком неожиданная встреча после всего, что произошло. И вы просили меня все забыть, Прошептал он, наклоняясь к ее уху. Считайте, что я все забыл. Так вы простите мне мою утреннюю грубость. Я вас прощаю, ответила она тихо. Если вы обещаете и правда все забыть. И простите, что я ударила вас, я вовсе не хотела. О, ваша пощечина отрезвила меня как ничто другое, усмехнулся Эдгар. Пожалуй, я ее заслужил. А теперь, раз вы меня простили, я обещал все забыть. Полагаю, нам следует начать наше знакомство с чистого листа, как вам будет угодно». «Значит, мы, оказывается, соседи?» — спросил он, подумав, что, видимо, все это изощренная насмешка судьбы. «Для вас это так же удивительно и странно, как и для меня?» «Да, месье Дюран?» «Вы приехали из Марсуэна». «Погодите, так значит, вы дочь Жульена Бернара?» — спросил Эдгар, внезапно складывая два и два. «И я ведь даже помню вас». «Вы жили на плантации до той эпидемии лихорадки. Я видел вас пару раз на пароходе. Девочка в розовом платье». Он усмехнулся. Вспомнил, как однажды в детстве они плыли с матерью по реке из Альбервиля, а напротив сидела белокурая женщина с маленькой девочкой. И тем же вечером за ужином мадам Ивет принялась рассуждать о том, как удивительно не похожа дочка Бернаров на свою мать. И что нечистая кровь всегда берет верх. На что отец ответил ей какую-то колкость, Завязалась словесная перепалка, и в итоге дед Гаспар обругал всех и, взяв бутылку рома и ружье, ушел на болото. «Ты ещё показала язык и пнула мою деревянную саблю. А потом вы с матерью пересели на другое место. Он даже не заметил, как перешел на «ты». Их взгляды встретились, и Летиция улыбнулась уголками губ. Она тоже вспомнила. «Так, значит, это были вы?» спросила она насмешливо, пряча улыбку. «Помню, что тогда у вас был слишком самонадеянный вид, месье Дюран». «А еще вы своей деревянной саблей зацепили мое новое платье. Вы ведь останетесь в Альбервилле». «Возможно». «А вы? Вы тоже здесь недавно?» «Да, дела в жемчужине требуют моего присутствия, так что я тоже останусь тут». Они говорили о каких-то незначительных вещах, но слова не имели значения. Эдгар чувствовал, как с каждой секундой этого танца в нем растет уверенность, что вот сейчас она в его руках. И только это правильно. Ее тепло, ее голос. Так и должно быть. И у него просто нет сил ее отпустить. И в то же время он понимал, что вот теперь все и встало на свои места. Если она Бернар, то теперь ясно, почему именно ее он видит в своих кошмарах. И как бы не сопротивлялась его рациональная часть, в голову приходили слова дяди Шарля о том, что старый Анри Бернар колдун, и что все это его рук дело. Так может, его влечение, его одержимость летицей и то, что она приходит к нему по ночам это и есть результат колдовства, того самого ритуала на кладбище. И все это было сделано специально Марией Лафает, которая, скорее всего, заодно с Бернарами, для того, чтобы свести его с ума, как раньше она свела с ума его отца, а затем убить. Как бы абсурдно ни звучала эта теория, она все объясняла. А значит, все это ложь? «Его чувство не настоящее Он поймал на себе жгучий взгляд Флоры и понял, что в медленном вальсе они уже движутся, не соблюдая фигуры танца, почти как сомнамбулы, слишком близко друг к другу, опустив головы, будто прислушиваясь к стуку собственных сердец. И что он уже давно прижимает руку и к своей груди, и она ее не убирает. А сумерки и то, что все вокруг пьяны, заставляет думать, что они одни посреди этой эспланады. Музыка стихла. и они остановились. «Что вы делали на том кладбище, Летиция?» спросил Эдгар внезапно, удерживая ее руку и глядя прямо в глаза. «Что?» спросила она растерянно. «Кем вам приходится Мария Лафает? «Хозяйка лавки на Реверте». «Что она просила вас сделать?» «И зачем?» У глаза Летиции вспыхнули золотыми искрами. «Вы вообще о чем?» «Какая еще Мария Лафает? «Я понятия не имею, о чем вы». — воскликнула она, выдергивая руку из его ладони и отстраняясь. «Та женщина, с которой вы были вместе на кладбище, кто она вам?» настойчиво спрашивал Эдгар. «Вы опять за свое? Я понятия не имею, кто она. И вы вообще-то обещали все забыть. Так-то вы держите слово, месье Дюран?» «Я обещал, но я не могу. Не раньше, чем вы скажете мне правду. Все это колдовство, для чего оно? Я не понимаю вас. Я не знаю, о чем вы вообще говорите». — воскликнула Летиция. «А я, думаю, знаете», — произнес Адгартиша и, глядя ей прямо в глаза, добавил. «Я вижу вас в своих кошмарах, Летиция. Вы приходите ко мне по ночам. И вы хотите моей смерти, я только не знаю, зачем». «Так зачем, зачем, Летиция?» Он шагнул ей навстречу. Его голос звучал горячо, и взгляд обжигал, и ее ответ ему нужен был прямо сейчас. Он видел, как она испугалась, замерла, а затем всплеснула руками и воскликнула. «Зачем вы мучаете меня? Да вы просто невыносимы!» И показалось даже, что в глазах у нее блеснули слезы. «Никогда больше не приближайтесь ко мне! Никогда, слышите? Никогда!» Летиция развернулась и бросилась прочь. А Эдгар стоял, понимая, что совершил еще большую глупость, снова ее напугав, и что не нужно было всего этого говорить, Ну что поделать, если рядом с ней он терял всякий рассудок? Проклятье! Он быстрыми шагами пересек из и поднялся по лестнице. Бернары уже разошлись, но дядя Шарль все еще стоял с кузенами у стола, пленя на чем свет стоит тех, с кем только что пил мировую. А, вот и племяш, голубь мира, мать его! произнес он, махнув рукой. Ну что, все еще хочешь дружить с этими сучатами? «Они только что в выпивку тебе не плюнули, столько в них было спеси!» «Ты даже не достоин того, чтобы танцевать с их мазелькой!» «Налей мне выпить», — буркнул Эдгар, раздираемый противоречивыми чувствами, почти не слушая дядю. «А чего бы нам не выпить чудесный подарок твоих новых друзей, а?» Дядя Шарль схватил бутылку бурбона, подаренную Готье Бернаром, и быстро ее откупорил. «Я бы, конечно, предпочел разбить ее об голову этого напомаженного хлыща Филиппа!» Ну и запить эту поганую встречу тоже сгодится». Он плеснул в бокалы себе, Эдгару и Григуару с Марселем, которые в знак одобрения прошли с ругательствами по всем Бернарам поименно. «Ну, за то, чтобы надрать зад этому адвокатишке с его выводком!» Рявкнул Шарль, и бокалы звякнули друг об друга. Бурбон приятно обжег горло, прокатился теплой волной по венам, ударил в лицо жаром, и даже мысли как будто прояснились. «А хорош, чертяка!» — одобрительно крякнул дядя Шарль, проведя рукой по усам и сжимая руку в кулак. Эдгар прислонился к колонне, глядя, как девушки с с стайкой упорхнули на второй этаж готовиться к аукциону масок. И почему-то внезапно подумалось — да плевать! Пусть даже эти чувства не настоящие, но он впервые за последние годы ощутил себя живым и почти счастливым, а значит, за них стоит побороться. Дядя Шарль заботливо подлил ему еще бурбона — И с каждым глотком Эдгар ощущал, как уходят сомнения, сожаления и боль, а взамен приходят совсем другие чувства. И осознание того, что вот пять минут назад он совершил глупую ошибку, свернув не на ту дорогу, на развилке жизни, заставило оттолкнуться от колонны, поставить стакан и усмехнуться. Голова стала как никогда ясной. Так вот, значит, каково это проклятие изнутри. Вот, значит, что они все чувствовали. Теперь понятно, почему дядя Венсан нюхал черную пыль, чтобы забыться, почему его отец пил беспробудно и почему дед Гаспар пустил себе пулю в лоб. Желание быть с ней и невозможность этого — это жажда и тоска, которые нельзя утолить ничем. У каждого из них был свой личный ад. Плевать на плантацию, на этот брак, на флёр, на долги, на судебную тяжбу с Бернарами и колдовство. Она нужна ему, нужна, очень нужна. Почти как воздух. И он должен ей это сказать. А если взамен она заберет его жизнь, так пускай забирает. Хм, а я не прочь поплясать. Дядя Шарли стукнул по столу пустым стаканом. Чего бы и мне не пригласить Бернарову племянницу? Да и дочка его тоже ничего, хлопнул отца по плечу Марсель. Но Эдгар их не слушал. Он направился к Эспланаде. Туда, где уже собрались, желающие посмотреть на аукцион цветочных масок.